Глава 14. Бандитский бэт. Возвращаться в свою берлогу Кир не спешил. Решил зайти в магазин, прикупить чего-то на вечер. Вроде как ничего особенного сегодня и не было, а все равно легкий мандраж присутствовал. В конце концов, если бы он не был просто курсантом, а успел бы понюхать пороха, может, и не было бы подобного состояния. Однако боевой опыт у него отсутствовал. Кир тяжело вздохнул. Ведь все обошлось без пальбы, а что будет, когда до этого дойдет? На той стези, которую он для себя выбрал, в перестрелку он однозначно попадет. Раньше или позже, но попадет, как пить дать. И что тогда будет? Отходники хрен с ними, главное как раз во время перестрелки в ступор не впасть. Кир слышал множество историй о подобном. Вроде как идеальный курсант, отличник, которому пророчили большое будущее. А в результате, в первом же бою, когда начинается пальба, он превращается в соляной столб. Кир тряхнул головой. «Нет, на этот счет переживать точно не стоит. Он вспомнил эпизод из прошлого, когда он и еще несколько курсантов сбежали со станции. Как попали, черт знает куда. И как Кир готов был взорвать себя и остальных, если это потребуется, если в этом будет необходимость». Не было тогда никакой нерешительности, боязни или же сомнений. Он твердо знал, что нужно делать, и готов был это сделать, но не пришлось. Точнее, ему просто не позволили это сделать остальные курсанты. Ведь у него внутри тогда все словно бы переломилось. Он понял, что может вот так запросто лишить себя жизни, себя и других. Маленькое движение, и все. Кир нащупал один из своих трофейных пистолетов в кармане. Холодная рукоятка обожгла руку, и он тут же отдернул пальцы. Вспомнил, чему учили инструктора, как именно можно вычислить гражданского с оружием. Он, будучи непривыкшим к его ношению, постоянно проверяет, на месте ли пушка, готова ли к бою, не перевернулась ли, не потерялась ли. Кир знал, что оружие никуда не денется, не выпадет, не высунется. Знал, что само по себе не выстрелит. И уж тем более из него не выпадет, к примеру, магазин. А раз так, ту и нечего его пальцами мусолить, привлекать к себе ненужное внимание. Он заставил себя вытащить руки из карманов, и пока шел к магазину, тщательно следил, чтобы шлудивые руки стоило ему только расслабиться. Не пытались нырнуть в карман и проверить оружие, так что он постоянно отдергивал себя. В самом магазине Кер наконец-то отвлёкся, принялся ходить вдоль витрин, выбирая продукты. Дешевые полуфабрикаты уже порядком надоели, да и деньги появились. Так что Кир решил сегодня не жлобствовать, прикупить чего поинтересней. Купил пару банок пива, нечто вроде чипсов, мороженое. Да-да, в этом мире оно тоже имелось. И называлось крайне непривычно для слуха. Однако установка нейросети это неудобство устранила. А на выходе из маркета он заказал себе пару горячих дарниц. Ну чё, сколько он их развозил, а сам пробовал всего-то пару раз. Вот, наконец-то, хоть поезд с удовольствием. Вообще, когда у тебя вдруг появляются деньги, ты с удивлением обнаруживаешь, сколько вокруг всего интересного, неопробованного, что чертовски хочется купить и узнать, каково же оно на вкус. Да чего там еда? Сейчас Кир, глядя на какого-то типа в приличном костюме, ощутил себя настоящим бичом. Одежда у него дешевая, в катышках, замусоленная множеством стирок. Как в таком можно ходить? Он тут же себя одернул. Пока что у него нет стабильных доходов, а имеющиеся деньги, пусть и в приличных количествах, штука непостоянная, и почти наверняка очень и очень быстро могут закончиться. Особенно если начать транжирить средства куда ни попадя. Нечего пока жировать. Он вернулся домой, наскоро забросил продукты в холодильник, переоделся в домашнее и, завалившись на диван, подготовив к приему дарницу, выбрал фильм для голопроектора, который намеревался сегодня посмотреть. Банка пива громко зашипела, когда он ее вскрыл, и Кир тут же опрокинул ее содержимое в себя. О, а ведь пиво вполне даже ничего. Он удивленно уставился на банку. Ага, ну да. Вот и пример того, о чем он сам себе говорил. Когда появились деньги, он, сам того не заметив, купил не дешевое пиво, а что-то из дорогого сегмента. Раньше он в первую очередь обращал внимание на ценник, ну а сегодня выбирал просто по этикетке. Впрочем, Кир не жалел потраченных денег. Пиво действительно было очень даже ничего. Элис, вернее. Тут этот напиток так называется. Когда допивал последнюю банку, его словно бы подкинуло на диване. Ну как можно быть таким раздолбаем? Ведь оружие сегодня получилось что? Просто сунул в карман, и все. «Даже не осмотрел, не проверил, не почистил!» Кир отставил остатки своего праздничного ужина в сторону, метнулся к куртке. И вскоре перед ним на журнальном столике лежало два пистолета, вернее, револьвер и пистолет. Начал Кир с револьвера. «Итак, оружие явно не новое. Он, потертости видны, рисунок на рукояти уже нечётко видно, плюс резиновые вставки видали виды». Кир откинул барабан, еще раз удивившись, насколько местное оружие похоже на то, которое было в его родном мире. Впрочем, он уже начал привыкать, что во многом здесь инженерная мысль идентична той, что пришла в голову людям на Земле. Хотя, конечно же, не без отличий. Кир разрядил револьвер, высыпал все патроны на стол, затем пощелкал в сухую, проверяя работу механизмов. Позаглядывал в ствол, в барабан, проверил, насколько оружие чистое. В целом норма, но смазать не мешало бы. Нужно будет этим завтра заняться. Теперь вторая пушка. Тут все было интереснее. Берил, так гласила надпись на рукоятке, — выглядит крайне необычно. Если задняя часть, рукоятка, затвор, спусковой крючок выглядели вполне обычно и даже знакомо, то вот передняя часть словно бы вылезала из корпуса, в чем то напоминая знаменитый «люгер». Такое отличие делало пистолет для Кира футуристичным, необычным, хотя бы на внешний вид. Однако разобрать его и собрать не составило проблем. Все же, когда уже имел дело с множеством других моделей, разобраться с очередной, ранее тебе не встречавшейся, не так уж и сложно. Пистолет Киру понравился. 12 патронов, калибра... Тут Кир потерялся. Он совершенно не представлял, какая местная градация патронов, калибров, как что измеряется. Но если брать аналогии и похожести, то здесь было нечто похожее на привычные 9 на 19 миллиметров. А вообще, по уму, нужно будет заняться этим вопросом. Негоже, когда не разбираешься в том, чем собираешься пользоваться, тем более в оружии, которое может спасти тебе жизнь. Закончив осмотр, Кир собрал пистолет. Как и с револьвером, было видно, что прошлый владелец особо не заморачивался чистотой и смазкой. Очень даже зря. Похожее оружие не подведет в отличие от запущенного. Кир положил оба пистолета на столик и облегченно выдохнул. Вот теперь он сделал все, как было нужно. Инструкторы могли бы им гордиться, ну почти. Еще бы почистить и смазать, но это уже можно сделать и завтра, когда Кир раздобудет все необходимое для этой процедуры. Тут Кир в очередной раз накрыла ностальгией, и даже совесть начала терзать. «Мол, что ж ты засранец инструкторов вспоминаешь? Разве они тебя на такое готовили? В бандюки?» Кир тут же отогнал эти мысли. «Он должен вернуться домой, если для этого нужно стать бандюком. Что ж, такова судьба. В конце концов, этот мир, эти люди ему совершенно чужие». Пока разбирался с оружием, не заметил, как закончился фильм. Включать новый Кир не захотел. Доедать то, что осталось. Тем более. «А раз так, что еще можно сделать?» «Да ничего, пожалуй, пора спать». Хоть время еще детское, но и сегодняшнего дня здорово ударили по нервишкам. Кир чувствовал себя уставшим. «А ведь, по сути, ничего особого и не произошло. Что же будет, когда в перестрелке побываешь?» «Нет, не о том он сейчас думает. Нечего себя накручивать раньше времени, да еще и на ровном месте. Вот как случится перестрелка, тогда и будем нервничать». «Ну, или после нее, А пока спать». Кир тяжело вздохнул, поднялся и отправился к кровати. Проснулся он рано, около семи утра. К слову, все никак не мог привыкнуть, что тут в сутках 25 часов, да и не часов вовсе, а... Хотя об истинном названии часов можно и не думать. Нейросеть легко адаптировала местные значения, временные интервалы под знакомые привычные ему. Кир встал с постели и отправился приводить себя в порядок. Спешить, по идее, было некуда, вряд ли он понадобится в столь раннее время в Абану или Лай. Ошибся. В полдевятого, когда он только-только разобрался с собственноручно приготовленной яичницей, раздался вызов. Как только Кир ответил, перед глазами появилось лицо в Абана. «О, ты уже на ногах! Отлично! Я думал, еще морду плющешь!» «Да нет, уже проснулся». «Это очень хорошо. Тогда собирайся и выходи. Через полчаса на старом месте». «Что в планах?» «Ха, знакомить тебя будем. С местностью». «Я не о том. Инструменты брать?» Бабан нахмурился было, но затем сообразил, о чем говорит Кир. «Бери, конечно. Раз уж решил работать, то без инструмента никуда». «Нет, тебе-то вряд ли сейчас кто-то прижать попытается, но надо привыкать всегда быть наготове. Ну и инструмент в нашем деле — первейшая вещь, без него вообще никуда, даже в тубзик. Помнишь, что вчера на квартире было? Пошел парнишка вскакнуть, а тут мы нарисовались. Все, все, понял». Однако Вабан прав, и в деле пушку всегда с собой надо таскать, даже в магазин, даже на пробежку или даже когда приспичило по естественным надобностям. Выждав несколько минут, чтобы зря не торчать в посреди дороги, Кир принялся собираться. Взял 12 зарядный берил, бросил его в карман, а затем сунул в другой карман револьвер. Подобное ношение и хранение оружия его совершенно не устраивало. И таскать неудобно, и вытаскивать. Вдруг зацепится за карман или подкладку. И за ремнем, как любят секториалы, Кир носить оружие не хотел. Во-первых, к этому привыкнуть нужно, даже скорее научиться так оружие таскать, а во-вторых, да хрень это все. Кабура она и в Африке, и на Этне кабура. Не дураки же ее придумали, и не просто так. Кир почти дошел до места встречи, как заметил приближающийся эракар Вабана. Дальтер подъехал к нему. За рулем сидел Вабан, на пассажирском сиденье Люд. «Прыгай назад!» Кир открыл дверь, залез в салон. На заднем сиденье, как оказалось, был еще один человек. «Знакомьтесь!» Бросил Вабан, не поворачивая головы. «Это хан. но Он, в отличие от Люта, из нашего ганга». «А Лют тогда откуда?» «Он из Дейкапи. «Привет!» Кир, по устоявшейся здесь традиции, протянул кулак хану. «Здорово!» Хан стукнул своим кулаком по кулаку Кира. Хан не был здоровяком вроде вабана, не имел лишних рук. Как раз наоборот, выглядел хилым, тощим и низкорослым, даже ниже Кира. На вид ему было ну, около тридцати. Одет он был в обычный строгий костюм, в пальто, а на голове у него была несколько сдвинутая на бок широкополая шляпа, благодаря чему Кира он напомнил эдакого гангстера из Чикаго 30-х годов. Вот только наличие современных девайсов все это портило. Глаза Хана были закрыты чем-то вроде очков с множеством светящихся точек. Или очки дополненной реальности, или какой-то сенсорный блок, не иначе. Лицо у Хана было совершенно нейтральным, незапоминающимся, да и вообще выглядел он типичным флегматиком, которому ни до чего нет дела. Короче говоря, совершенно он на бандита не походил, в отличие от того же Люта здоровенно верзила руки словно базуки да вот с кем не хотелось бы встретиться в темной подворотне так это с лютом сегодня помогаем дайкапе катаем по точкам собираем оплату за место с торгашей вернее люд собирает а мы его страхуем страхуем могут быть проблемы не могут просто не положено у нас за бабками одного человека отправлять команда должна быть Прогудел Люд. А у Декапи людей не хватает на все места. Мы вроде как еще не в семье, но так, помогаем. Считаю уже в семье. Капа уже ни раз и не два говорил Декапе Веге, что вас надо взять. А слова Дикара чего-то достоит. Да ну, если бы Дикар был Декапи, мы бы уже давно были в семье, заметил до этого молчавший хан. Когда то добудет. будет? буркнул Люд. Киржи лихорадочно соображал. «Так, Дейкапи здесь, босс средней руки, лидер банды. Не секториалов шаек с района, а именно серьезной группировки. Дейкапи могут быть как сами по себе, так и под Дейда. А вот Капо — это нечто вроде ближайших помощников Дейкапи. такие лейтенанты. И похоже, в и его команда с одним из таких по имени Дикар в хороших отношениях, чего не скажешь о Дейкапе. С ним явно есть какие-то сложности. Хотя по обмолвкам и замечаниям Кир пришел к выводу, что ДКП тут не особо любят, считая слишком уж хитро сделанными. Хотя, может, Кир не прав. Информации мало. А вы спрашивать, как он понял тут, не принято. До полудня катали по району, посещая магазины, лавки, салоны. Действовали всегда одинаково. Вабан и Люд заходили внутрь. Хан и Кир оставались на входе, приглядывали за улицей. Если точка оказывалась большой, заходили все вместе. Хоть никто этого не говорил, но Кир понял, что не все так обычно, как говорил Вабан. Похоже, Дейкапи, ну или Капа, всерьез опасались нападения на инкассатора. Поэтому его сопровождали аж трое людей. Эту догадку подтвердил и Хан, когда они торчали возле какого-то бутика. «Гляди, Воба, не отвлекайся!» «А чего мы боимся? Вабан ведь сказал, что...» «Вобан у нас оптимист, а я прямо с задницы чувствую проблемы. Думаешь, кто-то может напасть?» «Не знаю». По он плечами, продолжаю осматривать улицу. «Просто чувствую, будут проблемы. Какие именно? Без понятия». Каких бы проблем ни ждал Хан, а именно здесь и сейчас их не было. Из бутика Вобан и Люд вышли через пару минут. «Порядок! Поехали!» Они загрузились в машину, и Вабан, вырулив на проезжую часть, поднял ее на верхнюю линию, находившуюся на уровне метров семи над землей, где движение было заметно оживлённее, чем у земли. «Что у нас дальше по плану?» — спросил хан. «Пожрать предлагаю», — буркнул люд, сидевший рядом с ханом. «Согласен. Можно в наш, в казан». «Можно». Казан был небольшим ресторанчиком, разместившимся в подвале одного из жилых домов. Уютное и аккуратное заведение с мягкими диванчиками и небольшими столиками, однако, к удивлению Кира, с весьма обширным меню и весьма нескромными ценами. «Выбирай, не стесняйся!» — подбодрил его Вабан. Кречек, хозяин казана под нами. те что, денег не возьмет. Кир кивнул и принялся выбирать. Ведь иеватое название ему ни о чем не говорили. Так что пришлось просматривать состав того или иного блюда, чтобы понять, что вообще это такое. В результате ему принесли нечто вроде жареной картошки со здоровенным куском мяса, залитым пикантным ароматным соусом. Бабан заказал то же самое. Хан выбрал какой-то салат. Ну а Люд нечто вроде супа или бульона. причем принесли ему это в здоровенной тарелке, с которой, тем не менее, он расправился быстрее, чем остальные, со своими заказами. Откинувшись на спинку дивана, он отрыгнул, довольно усмехнулся и заявил. «Ну вот, теперь и помирать можно». «Охренительное заявление. А других вариантов нет?» «Есть. Не боюсь». «Так что, куда дальше?» — спросил Вабан, расправившийся со своей порцией. «Да дальше поедем по району». Пожал плечами люд. Но есть одно место, куда дикар просил заскочить и показать, кто тут хозяин. Так, излагай, нахмурился хан. В общем, появился у нас тут салон имплантов. Не дешево, кстати, на наботая модификации тела, включая даже боевые модули. Полный набор. Ни хрена себе! Корпоратский магазин? удивился Бабан. Тогда нам туда лучше не соваться. Корпораты, сам знаешь, он не В том-то и дело, какой-то ушлепок шишка корпоратская открыл, думал, что мы не просечем, а мы все пробили. Магазин частный, не принадлежит корпорации. Хм, а это уже другое дело. Прижмем? – спросил Вабан. Он сейчас походил на волка, учуявшего добычу. — Обязательно прижмем, но аккуратно, попытаемся припугнуть. — А если упрутся? — Ну тогда будем учить. — Поехали, поглядим, что там к чему. Салон имплантов выглядел как дорогой магазин брендовых вещей. Плитка на полу, зеркала на стенах, в витринах — те самые импланты. Кир, как и приказал ему Вабан, ходил от витрины к витрине, делая вид, что интересуется товаром, периодически отшивая консультанта. На деле же он пробивал систему безопасности. А тут все было серьезно: Четыре турели, три в зале, одна возле входа. Двое охранников, один на входе, другой возле входа в подсобку. Все витрины под сигнализацией, на кассе еще и тревожная кнопка. Серьезно, ребятки подошли к собственной безопасности. Нечего сказать.